Глава 11 Человек за стеклом. Ему что-то мешает, и я бы хотел узнать, что это такое. Это было произнесено в белом больничном коридоре в полголоса, однако таким тоном, что Катя запомнила эту фразу надолго. Посетить Центр судебной психиатрии оказалось не так уж и сложно. Арбатского убийцу Романа Пепеляева отправили на судебно-психиатрическую экспертизу сразу после предъявления ему рабочего обвинения. Видимо, следователь прокуратуры не считал для себя возможным продвигаться в расследовании дальше без официального заключения о психическом состоянии Пепеляева. Катя позвонила Ливону Михайловичу Геваркяну, ведущему специалисту центра, которого знала и по прежним делам, и по лекциям. Иногда он читал их в главке во время служебных занятий. «Хочу на него взглянуть!» Конечно, это было не лучшей фразой, но как-то половчее соврать у Кати не вышло. К тому же профессор Геваркян знал ее как облупленную. Однажды даже заметил — «Голубушка, любопытство тоже в каком-то роде психическая аномалия». Позже Катя узнала, что Геваркяну звонил и полковник Гущин, а с полковником Гущиным они вместе съели не один путь соли. «Все жаждут на него взглянуть. Студенты-практиканты так и рвутся». «Это Геворкян», — сказал Кате, приехавший в центр встречая ее на проходной, более похожей на военный блокпост. Хотелось бы, конечно, умерить весь этот ненужный ажиотаж вокруг его персоны, но пока это невозможно. «С моей стороны, это не праздный интерес, Ливон Михайлович. Я хочу сделать об этом происшествии статью. Вы же знаете, Пепеляева там, на Арбате, обезвредил именно Федор Матвеевич». Катя постаралась, чтобы это вышло у нее как можно солиднее. Но мудрый геваркиан лишь прищурился. Конечно, конечно. И тем не менее, голубушка. Он по-прежнему молчит? Спросила Катя. Нет, от чего же? Начал давать показания. Катя тут же нырнула в сумку за блокнотом. Неужели? Как вам удалось? На всех допросах в прокуратуре он молчал, насколько мне известно. Он молчал на первых двух допросах. Потом были произведены очные ставки с некоторыми свидетелями, находившимися в тот вечер на Арбате. Вот тут, в присланных вместе с постановлением о назначении экспертизы материалах, в частности, очная ставка с гражданином Зуевым. Так, здесь много написано. Геваркян надел очки. Это уличный торговец с сувенирами. Он показал, что сначала видел Пепеляева на верхнем этаже строящегося здания, расположенного возле театра. У него в руках был пистолет, и он целился. Вот тут этот торговец говорит, «Он целился прямо в толпу». Но выстрелов сверху не последовало, и свидетель потерял его из виду. А через несколько минут началось... То, что началось, вы знаете, Екатерина... Вся Москва знает. На этих очных ставках Пепеляев говорил? Нет. Так значит, он все-таки отказался от показаний? А у вас здесь начал? Ну, то, что он говорит нам здесь, я бы не взял на себя смелость назвать показаниями. Геваркян снял очки. Он был к нам доставлен в крайне неудовлетворительном состоянии. Пришлось принимать срочные меры медицинского характера. Но, доктор, я не понимаю. Катя насторожилась. Конечно, во время задержания Пепеляев пострадал. Там такая ситуация была. Удивительно, как его вообще не линчевали. Геваркян листал материалы. «Значит, любопытно на него посмотреть», — сказал он. «Да». А ведь простое дело с точки зрения уголовного процесса. Факт убийств на лицо, оружие изъято, более двух десятков свидетелей, опознавших его, виновность в суде будет доказать несложно. Так что же вас, коллега, в этом простом деле смущает? Это по-вашему простое дело? Катя даже встала. Это простое? Что вас беспокоит? Мотив. Самое главное мотив, почему? А если мы так никогда этого и не узнаем? Что, так уж трудно с этим смириться? Мне кажется, Левон Михайлович, вам как профессионалу, как врачу, намного труднее с этим смириться, чем мне. Я просто хочу написать статью для газеты, максимально достоверную, и меня интересует мотив этого преступления. Вас интересует душевный порыв». Мгновенный импульс, жгучий интерес. Неужели движение души важнее разума? А что говорит разум на все это? Он труслив и осторожен. Порой он предостерегает от таких вот мгновенных импульсов. Вам и мне интересно. Но, возможно, мы никогда так ничего и не узнаем. И, быть может, это только к лучшему. Я не понимаю вас. Гущин сказал мне, что вы присутствовали при обыске по месту его проживания. Я бы тоже хотел взглянуть на его жилище. Это какой-то склад? Дом развален рядом со Славянской площадью. Там кое-как отремонтирован только первый этаж. Был магазин когда-то, судя по всему, а теперь обувной склад. Пепеляев там жил, потому что дорого квартиру было снимать. Так нам в его фирме объяснили. Запущенное грязное помещение... Хотя одежда, которую он носил, содержалась им в относительно пристойном виде. В принципе, там нечего было смотреть, рухлить какая-то и сплошные обувные коробки. Одна деталь, я думаю, крайне важная. Знаете, какая? Застарелые следы крови на вещах на полу. На стене даже кровью что-то нарисовано, какая-то абракадабра. Во время обыска все это было зафиксировано, снято. Я подумала, уж не прикончил ли он там кого до того, как пошел расстреливать, но не знаю. Они эту версию как-то и рассматривать не стали, хотя обыск провели очень тщательно. И вообще у меня там сложилось впечатление, что иллюстратов из Мура, и все его сотрудники, которые дело ведут, что-то темнят. Следы крови — это уже интересно. Геворкян что-то отметил себе. «Надо будет уточнить, чтобы нам прислали копию заключения биологической экспертизы». «А зачем это вам?» «Я думаю, что это его кровь, но пусть будет подтверждение». «Его кровь?» Катя насторожилась. После той очной ставки с торговцем с сувенирами, они там в прокуратуре снова попытались его допросить. «Тут вот у меня копия этого допроса, можете ознакомиться». Катя взяла ксерокопию бланка допроса. Так, все напечатано. Следователь сам заполнял шапку бланка. Имя, фамилия, год рождения, место рождения, адрес прописки, регистрация. Прописан в Твери, место регистрации, Москва, Северо-Западный округ. Значит, отвечал Пепеляев на вопросы, пусть общие, стандартные, но отвечал. Вопрос следователя. По какому адресу проживаете в настоящее время? Есть ответ, он записан. Снимал однокомнатную квартиру возле станции метро Тимирязевская, затем переехал в квартиру на Люблинской улице. Вопрос следователя. Когда это было? Ответ. Это было в прошлом году. Вопрос. Где проживаете в настоящее время, как давно? На этом коротенький протокол оборвался. Внизу на бумаге какие-то пятна, отчетливо зафиксированные ксероксом. Как пояснил мне следователь, он задал этот вопрос, традиционный вопрос, его несколько раз. Ему показалось, что тот собирается ответить. Но он не ответил. Он прокусил себе руку до кости. Пришлось вызвать врача и накладывать швы. — Швы? — следователь сказал. — Он вцепился себе в кисть, как гиена. Я ничего подобного в жизни не видел. Мы все еле с ним справились. Не то он бы пальцы себе откусил. Геворкян встал из-за стола. Пепеляев прибыл к нам в центр в крайне неудовлетворительном состоянии. В ходе осмотра мы обнаружили на его теле множественные раны. В основном это резанные ножевые раны и укусы. Видимо, речь идет о длительном самоистязании. Если, конечно, не будет доказано чье-то вмешательство со стороны. Он сумасшедший. Катя покачала головой. Вот оно все откуда идет. Причина убийств его безумия. Геворкян, ведущий специалист Центра судебной психиатрии, посмотрел на Катю и ничего не сказал. «Но я все же могу его увидеть?» спросила Катя. «Да, раз уж потрудились сюда приехать. Он сейчас в одном из наших специализированных боксов. Идемте». Они шли по длинному белому коридору. Их обогнала целая процессия студентов. Все в халатах. Ужасно серьезные деловые. Геворкян поздоровался с их куратором. «Введу их сначала в семнадцатую, а потом, конечно же, в третий», — на ходу бросил тот. «Все как водится в научных учреждениях. Работа, практиканты, лекции с демонстрацией». И тем необычнее прозвучали слова Геваркиана в коридоре, показавшемся Кате еще более пустым и гулким после студенческого косяка. Когда с ним основательно поработали врачи, он какое-то время чувствовал себя значительно лучше. Это был ясный момент его сознания. Я имел с ним беседу, и он сказал, что слышит голоса. «Сумасшедший! Я так и знала! Псих!» Катя была в глубине души жестоко разочарована. Геваркян набрал электронный код доступа возле двери в отделение. Он ищет контакта с нами. Хочет что-то сказать, ему что-то мешает. и Я бы хотел узнать, что это такое. Отделение выглядело тоже вполне обычно для Центра судебной психиатрии. Только в маленьких окнах, выходивших во внутренний двор, стояли пули непробиваемые пластиковые стекла. Да на медицинских постах вместе с медсестрами дежурили дюжи и медбратья с военной выправкой. Коридоры здесь был узкий, белый, стерильный. Двери, двери. За ними какие-то помещения, кабинеты или боксы не разобрать. Тут было очень тихо. Видимо, все звуки глушила мощная звукоизоляция. Везде под потолком были укреплены камеры видеонаблюдения. Пульт помещался тут же за перегородкой. Там тоже сидела охрана. Геворкян попросил Катю подождать и зашел туда. Разговаривал с охранниками. Не было слышно о чем. Затем долго и внимательно смотрел в монитор. Судя по всему, боксы, где содержались подозреваемые, круглосуточно находились под видеоконтролем. Прежде чем зайти в бокс, следовало понаблюдать за его обитателем. Но вот Геваркян вышел и махнул Кате. «За мной!» Они свернули еще в один гулкий коридор и поднялись по лестнице. Впереди замаячила дверь. И чтобы открыть ее, снова потребовалось набрать код электронного доступа. Еще один коридор, и... Катя, когда она старалась не отстать, чудилась, что все будет, как в фильме «Молчание ягнят». Боксы, толстые железные решетки и одна камера в самом конце коридора, отгороженная непробиваемым, крепким, как сталь, стеклом, за которым он — чудовище. От неожиданности она даже попятилась. Стекло, это самое пуленепробиваемое стекло, было прямо перед ней. Бокс был не в конце коридора, а первый от начала. Узкое пространство, забранное светлыми матами, посередине медицинская кушетка, чуть подаль табурет, крепко привинченный к полу. Поток солнечного света, льющийся в окно под самым потолком. И в столбе этого света темная фигура. Человек на фоне белой стены. Человек за стеклом. Первую секунду у Кати поползли по спине мурашки. Но потом, буквально через минуту приглядевшись, освоившись, она снова была жестоко разочарована. И это он? Это и есть арбатский убийца? Роман Пепеляев стоял у стены, привалившись к ней плечом. На нем была серая больничная пижама, брюки явно велики, они висели, куртка с закатанными рукавами. Левая его рука была забинтована целиком, так что вместо кисти торчала белая культя из марли и ваты. На правой руке бинты были на запястье. Он был самый обычный на вид». Такого встретишь на улице или в метро, и сразу отвернешься, потому что ничто не зацепит глаз. Белесые волосы, стриженные ежиком, угловатая фигура. На фоне стены Кате был виден его профиль. Худое лицо, скулы, обтянутые кожей, нос с горбинкой. Хотя он не лежал и не сидел на кушетке, а стоял, на лице его было какое-то сонливое выражение». Глаза полузакрыты. Он или дремал вот так, привалившись боком к стене, или о чем-то настолько глубоко задумался, что казалось, не замечал ничего вокруг. Они с геворкеаном стояли, отделенные от него лишь стеклом, а он даже не повернул головы. Сонный, онемелый, полумертвый в своем стерильном аквариуме. Внезапно дверь боковая. Катя ее сразу и не заметила среди этой режущей глаз белизны, бесшумно отворилась, и в бокс зашел пожилой врач, коллега Геворкяна. Геворкян нажал на стене какую-то кнопку, и Катя услышала шипение во вделанном в стену динамики. «Ну, Роман Григорьевич, как мы сегодня?» Сонное выражение на лице человека за стеклом не изменилось. Но в динамике прозвучал его негромкий ответ. «Сносно, жив». И голос у него тоже был совсем обычный. Мужской молодой баритон. Только по этому голосу и можно было определить его возраст. Катя вспомнила, Пепеляеву ведь всего 32 года, но выглядит он сейчас. Насколько же он выглядит? На 40? На 45? На 50? И лишь этот голос, безликий, лишённый эмоций, относительно еще молодой. Поработаем сейчас с вами, не возражайте. Это тест, похожий на тот, что был в прошлый раз. Попрошу вас сесть и выбрать среди этих изображений то, что, по вашему мнению, наиболее точно соответствует понятиям. Дом, судьба, здоровье. Врач достал из мягкой папки несколько тонких листов бумаги и разложил на кушетке. Катя поняла, что в этих стенах плотная бумага и папки с углами были запрещены. «В ходе прошлого теста знаете, какую он выбрал ассоциацию понятию равнодушия?» — сказал Геваркян. «Рисунок, с краном из которого капает вода». Катя была поглощена тем, что происходило за стеклом. Что хочет этим сказать доктор Геваркян? что психбольной не проявил бы вот такое свое ассоциативное мышление, Пепеляев отделился от стены и медленно приблизился к кушетке. Он никак не реагировал на тех, кто за ним наблюдал. И Катя про себя решила. Он их просто не видит. Это стекло, наверное, так устроено. Можно видеть только то, что происходит внутри бокса. В этом разгадка полного его безразличия. Внезапно со стороны входа послышался шум, голоса и... Ну, конечно же, это были студенты. Их привели в отделение продемонстрировать, как психиатр работает с арбатским убийцей. Сразу стало как-то тесно и жарко. Катью и Геваркяна окружили любопытные личности в белых халатах, дышавшие мятной резинкой, и заглушающие вчерашнее пивное амбре. И все пялились жадно туда, за стекло. Больной поступил на экспертизу четыре дня назад. Голос куратора лектора нарушил тишину. С обстоятельствами, предшествующими поступлению, вы ознакомлены. Перед нами поставлен ряд вопросов, в том числе и о вменяемости на момент совершения им. Пепеляев, который до этого стоя возле кушетки пристально и послушно разглядывал рисунки, обернулся. Движение было резким, стремительным. Оно совершенно не вязалось с прежней его сонной расслабленной позой. И обернулся он не на звук чужого голоса, нет. Слышать то, что говорилось за пределами бокса, он не мог. Значит, стекло тут ни при чем. Он что-то увидел. Это промелькнуло в голове Кати, как молния, совершенно импульсивно, неосознанно. Он увидел. Листы бумаги упали на пол, не обращая внимания на врача, Пепеляев двинулся вперед прямо к стеклу. Взгляд его был прикован к студентам, облепившим стекло, как белые мухи. «Боже мой, вы заметили? Смотрите, какой он! Неужели вы ничего не замечаете?» Это потрясенно прошептал Геворкян и Катя. Если бы он этого не произнес вслух... Она бы подумала, что ей все померещилось, что это обман зрения. В чертах лица человека за стеклом проступило нечто. Это было как будто другое лицо. Нет, маска. Нет, зыбкий призрачный слепок. Что-то чужое. Выразить эту мгновенную метаморфозу было невозможно словами, но она напугала Катю и всех присутствующих возле бокса до смерти. Но это продолжалось лишь мгновение. Лицо Пепеляева обрело свой прежний вид и только глаза. Хищный блеск, что-то пристальное и тяжелое. И одновременно неясное, замутненное, то ли бельмом, то ли бешенством. Человек за стеклом повернул голову направо, налево. Он словно искал, высматривал кого-то там за стеклом и сердце Кати сжалось в груди. Вот сейчас он увидит, отыщет ее, и тогда, не издавая ни звука, огромным прыжком Пепеляев покрыл расстояние, отделявшее его от стекла, метнулся влево, где стояли трое студентов. Кате были видны только их спины, русые затылки. Пепеляев силой ударил кулаком в стекло. Короткий, страшный удар, который мучат в карате. Способный пробить кирпичную стену, пропоров ее насквозь. Стекло выдержало, а вот звукоизоляция, хваленая звукоизоляция, нет. а Его крик. Не переставая кричать, нет, выть, как воют звери, он снова ударил стекло, пытаясь сокрушить эту преграду. И опять, и опять. И снова, пока в бокс не ворвались санитары.